Потрошилов почувствовал, что куда-то перемещается в сладкой невесомости. Прямо перед ним возник надутый шар пицепса. Кресло сдвинулось с дороги, и доктор Люда прошла к шкафчику. «Елки -иголки, Нижние — Ёлки-иголки, ясно? Нижней челюсти? — гаркнул десантник. — Хм, стал бы я за верхней с восьмого этажа летать. Могучие плечи приподнялись, как бы подтверждая, что за протезом верхней челюсти приличные люди черт знает, откуда не прыгают. Люда, без тени удивления, открыла стеклянную дверцу и вытащила розовато-белую человеческую запчасть. — Ага! — взревел гигант. «полетели — Полетели! Он, вспрыгнул на подоконник и, мелькнув летними туфлями сорок шестого размера, исчез в сиянии дня. Алик хлопнул глазами. Женщина-врач снисходительно улыбнулась. — Экстремал? Будто этим можно было объяснить все, вплоть до полетов на простыне. — Ну, вам пора. Из кабинета Патрашилов вышел в полной прострации, сияя, словно его вылечили. Очередь в коридоре впилась в него жадно пытливыми взглядами. Но никаких изменений в облике Алика, кроме непонятного сияния во взгляде, к всеобщему разочарованию не обнаружилось. Он язвительно тряхнул в их сторону языком и ушел. После визита в больницу имени всех святых Патрашилов переменился радикально. Получив больничный лист, он налил на язык желтой пены олазоля и воспарил. Первая любовь в тридцать пять лет — это не эротические грезы подросткового возраста. И даже не огненная похоть пенсионера — это смертельно опасное для окружающих помешательство, превращающее мужчину во вздыхающего зомби. Алик влюбился впервые в жизни, поэтому глубоко, страстно и бесповоротно. Трудно сказать, что пленило его в челюстно-лицевом хирурге с красивым именем Людмила. Возможно, ее уверенность в себе, а может, ощущение силы, исходящей от крупного мускулистого тела, или просто пришло время капитану Патрашилову взорваться гормонами на этапе суровой мужской зрелости. Изменения личности начались с языка. Он съежился на третий день, наконец-то уместившись в отведенном природой месте. Чудо произошло утром. К Алику вернулась бесценна способность к общению. Днем к ней совершенно внезапно присоединился поэтический дар. Вечером того же знаменательного дня он уже сидел на скамейке возле больницы всех святых и вздыхал, изобретая сонет. В руках Альберт Степанович держал букет астр. «Доктор» и «люблю» рифмовалось плохо, просто никак. «Прекрасная» и «красная» рифмовалось лучше, но никуда не влезала по смыслу. Богиня появилась на второй строфе. К этому моменту вокруг постоянно бормочущего сумасшедшего опустили две скамейки. Последним дезертировал дедуля-пенсионер, не вынесший пробной декламации душераздирающего абсолютно белого сонета. «Когда мироздание гиены разверзлось, твой организм меня потряс. Ты, доктор, лицом и телом ангел, тебе готов язык свой подарить и вырвать». На крыльце приемного отделения после появления доктора Люды Места не осталось. Она застыла буквально на секунду во всем своем громадном великолепии. Алик привстал со скамьи. Богиня шагнула к стоянке машин. От ее богатырской поступи пандус затрясся. В душе сыщика родилась буря. Очки запотели, и решимость растаяла прямо пропорционально нарастанию пламенной страсти. Пока он собирал по крупицам силу духа, Люда села в мощный джип, больше похожий на рейсовый автобус. Приняв внутрь тело любимой женщины, сыщика Потрошилова, машина ощутимо просела. Алик в очередной раз протяжно вздохнул, выжимая слезы у старушек на дальних скамейках. Темно-синий джип стартовал в сторону центра города. Влюбленный рванулся следом, роняя цветы, но не успел. Он зачарованно проводил восхищенным взглядом объект пламенной страсти сквозь запотевшие очки. Недолеченный язык шевеленулся, рождая гениальный финал второй строфы. и гений чистой красоты. С отрешенным лицом, продолжая что-то бормотать, Алик снова сел на скамейку. Его глаза, увеличенные линзами очков, пронзительно сверкали. Он посмотрел на двери приемного покоя, которые как бы оказались причастны к его чувству. Ему захотелось дотронуться до тусклых металлических ручек, ощутив тепло больших ладоней любимой. На крыльцо урагана вылетел высокий плечистый мужчина. в спортивном костюме. Профессиональный взгляд сыщика по неволе отметил нечто знакомое в чертах странного человека. Смутное воспоминание шевельнулось в глубине души и пропало. Почему-то вдоль секунды романтический настрой Алика сменился раздраженной подозрительностью. Словно незнакомец наступил на трепетный росток любви в душе сыщика. Тем временем мужчина пронесся по пандусу, размахивая объемистой сумкой. Из нее, как лопасти вентилятора, высовывались оранжевые ласты. Между ними громадной ярко-красной метлой торчал букетик гигантских гладиолусов. Немногочисленных больных, спокойно куривших у дверей, будто отодвинуло ветром. Энергичное лицо в мгновение ока очутилось вплотную к мечтательному лику Патрашилова. Алик не успел отпрянуть. — Слушай, брат! — громогласный вопль буквально парализовал окрестности больницы. — Не видел, куда джип рванул? Люди вокруг замерли, с изумлением созерцая извержение чужой энергии, особенно потрясающее в конце рабочего дня. Альберт Степанович тоже оцепенел, услышав знакомый бас. Экстремал, вспомнилось ему. Вид людяного коллеги от чего-то добрых чувств не вызвал. Куда, а? нетерпеливо заорал летающий доктор. Алик, не отдавая себе отчета, поднял руку и ткнул пальцем в сторону леса, еле видневшегося за последними домами городской черты. Угу. взрывел гигант, моментально разворачиваясь к автостоянке. — Бывай, тормоз!